Глава 35. Элина. Мия, ты ну нервно пытаясь с помощью влажной салфетки спасти свой нежно-голубой сарафан, в который дочь смачно заехала черничным мороженым. Руслан тихо посмеивается, откинувшись на спинку скамейки. Мы прогуливались вдоль набережной, когда на мою беду Мия заметила прилавок с мороженым. Что ты смеёшься, Алиев, ворчливо проговариваю. Твоя дочь испортила маге любимую вещь. Мамочка, я не специально. Дует губы ребёнок. Такая милая и чумазая, что не могу долго на неё обижаться. Устало вздыхаешь, выряя грязные салфетки в урну. Конечно, не специально, Мия. Успокаивает её отец, поглаживая тёмные кудряшки на голове. Не расстраивайся. Купим маме новое платьишко. Не надо? Округляя глаза, как будто он сказал что-то страшное. Я ведь не из-за этого Мне ничего не нужно, у меня есть достаточно денег. Пойдём покупать маме платьёшко, папа. Уже хлопает дочь в ладоши. Хорошо. Выдыхаю, сдавай. Только оплачивать буду я сама. Угомонись. Руслан поднимается со скамейки и подхватывает дочь на руки. Забираю сумочку и семеню за ними. Я сама за себя буду платить. Слышишь, Алиев? Не слышу. Не, мам, что ты говорила? Смия спрашивает. Та весело отрицательно мотает головой и хохочет. Вот ведь спелись, а? Против воли тоже заражаясь хорошим настроением. Догоняй Руслана и Смию, и крепко обнимая обоих, пытаясь пощекотать под рёбрами поочерёдно. Подшучивая и мило издеваясь друг над другом, добираемся до огромного зеркального торгового центра. Внутри него прохладно и безумно красиво. Воопаки. Дубай для меня это сочетание восточной сказки и нового времени. Я обожаю этот город, тем более сейчас, когда в нём произошло наше воссоединение. В первом попавшемся бутике Руслан с Мией заставляет меня перемерить кучу разнообразных платьев, потом приносит несколько портуфель и аксессуары. Перестаю противиться, так и кловлю себя на мысль, что мне безумно приятно быть его девочкой. Ведь в конце концов это тоже своего рода проявление заботы. Просто мой мужчина пока не может по-другому. Всему нужно учиться. После салона женской одежды посещаем детский магазин, где Мия окучивает папу ещё на несколько платьев, только на несколько размеров поменьше. В итоге бродим по коридорам торгового центра, увешанные пакетами, но счастливые и довольные, как семья. Я даже мечтать о таком не смела. Пообедаем в ресторане предлагает Руслан. Здесь есть отличный морской. Ты пробовала устрицы? Конечно. Мы часто бывали в Дубае. Понял, понял. Не в ценый трусливый изайцы. Произносит раздражённо, закатывая глаза. Давлю смешок. Ты просто ревнуешь, поэтому всё время пытаешься задеть Вову. Задиристо поднимая подбородок. Я и не спорю, отвечает Руслан спокойно, а у меня в душе от его признания происходит таинственный микровзрыв. Он ревнует. Значит, есть чувства. Просто так ведь не ревнуют, правда? На подходе в ресторан замечает знакомую фигуру. Мужчина, увидев нас, немного дёргается, но тут же широко улыбается. "Рослан Диморович?" Вот так встреча. Признаётся Анатолий Юрьевич. "Добрый день", отвечает Алиф невозмутимо и обращается к безумно красивой женщине, стоящей справа. "Алла, отлично выглядите. Это что? Его жена? Моё лицо заливается краской, и тут же хочется провалиться под землю. Пловнатый мужчина будто чувствует это и округляет глаза, незаметно мотает головой. Предатель проклятый. Русланчик, привет. Тепло здоровается Алла и переводит взгляд на Мию. Дочка твоя. Слышала, что ты теперь человек семейный. Очень рада за тебя. Да, это маленькая леди моя дочь Мия. А это моя Элина. Стреляя в него убийственным взглядом, который он тут же ловит и отражает своим непонимающим. Пообедаем вместе, спрашивает Алла. Элина, вы не против? Нет, конечно, произношу тепло. В конце концов, она ни в чём не виновата. Проходим в ресторан и усаживаемся за столик, который предлагает администратор. Мий предоставляет детское кресло, в котором она тут же начинает ёрзать и стонать. Проголодалась моя девочка. Какая она чудесная, Эля, произносит Алла. Можно я буду тебя так называть? Я не против. Толя, ты только посмотри, какая крошка. Быстрей бы внуки пошли. Я уже жду, не дождусь. Ну что за прихоти, Алочка, возражает ей муж. Пока они рассуждают, когда их повзрослевшим детям стоит заводить потомство, я пристально изучаю женщину напротив. Да, она не молодая, но очень ухоженная и приятная. Короткие волосы стильно уложены, макияж сдержанный, но как будто бы профессиональный. А ещё у неё безумно притягательные духи и дорогой брючный костюм из натурального льна. Да, Ульяна по сравнению с ней, девчонка совсем. Причём явно же не Анатолий Юрьевич уступает, если только в размере груди выигрывает, да в объёме губ. Но ведь не в этом счастье. У меня вообще грудь миниатюрная, губы пухлые от природы, и на том спасибо. Руслан накрывает моё колено ладонью и чуть сжимает, стискивает зубы. Я, конечно, иногда сумасбродная, дикая, и ему бывало брала. Да что уж говорить, дочь три года молчала. Но вот так держать лицо перед ни в чём не повинной женщиной, её муж вчера при мне облизывал любовницу, которой оплачивает номер. в самом крутом отеле дубая и по всей видимости содержит её эля руслан простите нас мы снова спорим 27 лет в браке и всё время находим тему для дискуссий представляете улыбается женщина это прекрасно алла отвечает руслан и перемещает руку на моё плечо обволакивая ароматом своей туалетной воды залог счастливой жизни быть друг для друга интересными продолжает она В этом и заключается секрет крепкого брака. Моё плечо предусмотрительно сжимается, а Руслан галантно отвечает. Спасибо, Алла. Твой совет прему за честь. Официант терпеливо ожидает заказ. Следующие 2 часа я стараюсь отвечать на вопросы и быть вежливой. Всё это время в голове колотится одна мысль: бедная, несчастная женщина. Она ведь и не в курсе, что счастливый брак это бутафория, миф. пыль. Её муж изменяет ей, предаёт. Прямо и здесь же, пока они находятся на отдыхе. Насладиться вкусом блюд от шеф-повара мне не удаётся. Слишком сильные эмоции и переживания. Руслан же расслаблен, что неимоверно злит меня и взрывает изнутри, потому что для него это норма, то что этот мужчина изменяет своей жене по-оливски нормально. Это открытие заставляет моё сердце завибрировать. И я не хочу. Не хочу жить, как моя мама. Довольно радушно прощаемся с семейной парой и отправляемся к себе в апартаменты. Руслан пытается шутить, отвлекать, но я практически не реагирую. Переодевшись в шёлковые домашние шорты и топик, укладываю мину на дневной сон и иду в гостиную, чтобы разобрать покупки. Руслан выходит из душа, узкие бёдра обёрнуты белоснежным полотенцем, а кожа на груди влажная и манящая. Лицо гладко выбрита. Хочется забраться на него верхом и крепко обнять. Но я отворачиваюсь к дивану и продолжаю вскрывать пакеты, пока не чувствую, как сзади в меня упирается прохладное тело. Вздрагиваю от неожиданности. Давай потом уберём. Говорит аккуратно, убирай из моих рук новое платье. Надо сейчас. Отвечаю: "Излишне холодно". Руслан отстраняется и чертыхнувшись уходит. Закусываю нижнюю губу от обиды. Может, перегибаю палку? Боже, во мне столько сомнений и посоветоваться абсолютно не с кем. Мама просто не поймёт. Руслан возвращается одетый в пижамные штаны и тонкую футболку. Взяв телефон, плюхается в мягкое кресло и проверяет мессенджеры. Быстро печатает кому-то сообщение, открыто улыбается в экран. Кому интересно? Затем освобождает руки и долго наблюдает за мной. Хмурится. Ты можешь, блядь, спокойно мне сказать, что не так? произносит мрачно, упирая локти в колени. В комнате медленно оседает напряжение. Всё нормально, отвечаю, сыркнув предостерегающим взглядом. Я в шаге от того, чтобы вывалить негодование прямо на него. Нет. Не нормально. Ты недовольна. Сжимаю кулаки до боли и поднимаю на него глаза. Ульяна вчера звала в Атлантис. Теперь пойдём с ними ужинать. Ну, если хочешь, пойдём. Пожимает равнодушно плечами Руслан. Едовита усмехаюсь. Я в шоке над тобой. Поражённо качаю головой. Что не так? Как ты можешь спокойно общаться и с Аллой, и с Ульяной одновременно? Серые глаза становятся темнее. Что мне надо сделать? Устало уточняет. Это подлый Руслан. Как ты этого не понимаешь? Подло? Складка между бровей становится глубже. Считаешь, я подлый? Я так не сказала. Я оцениваю не тебя, а всего лишь твои поступки, возражая топой ногой. Он смачно матерится под нос и откидывается на спинку кресла. Я не буду указывать взрослому мужику, что ему делать. объясняет мне как ребёнку, склонив голову набок. Анатолий Юрич, мне никто. Мы иногда пересекаемся по бизнесу. В остальном чужие люди. Цокаю и отворачиваюсь к окну. То есть для тебя это норма. Всё ясно, Алиев. Что, ясно? Слышу ледяной тон. Договаривай. Господи, мы ругаемся. Каждый из нас словно в раковину залез головой. иметь любовницу для тебя, как само собой разумеющееся. Тихо говорю. Вместо ответа Руслан поднимается, забирает телефон и уходит на кухню. Смотрю вслед удаляющейся спине и чувствую, как по щекам катятся слёзы.